«А куда мы едем?» – Жак сонно поморгал, селись что-нибудь рассмотреть в темноте за окном. Тьма осталась непроницаема, но уже то, что из нее не выпрыгнуло ничего зубастого или вооруженного лазерным резаком, прибавило оптимизма. Это все только снилось. «Фу-у-у-у!» «На запад!» – негромко произнес рядом спокойный голос мыша. «Если я сплю, то кто за рулем?» Звёзды дала включились, пробудившиеся мозги, и Жак поторопился проверить, а то у него возникло чудовищное подозрение, что вся эта сцена у портала ему почудилась. И не было ни магического побоища, ни голубого бублика, ни мышь не превратился в человека, а Кантер ни не исчез, ни ведомо куда. И вообще они спокойненько едут к повелителю, а чудесное спасение обрачному шуту в бреду привиделось. Как ты себя чувствуешь? участливо поинтересовался мышь, перешедший дорогу с характерной целеустремлённостью начинающего водителя. Жак наконец разобрался со своими воспоминаниями и с некоторым облегчением признался: "Да уже получше, а у тебя хорошо получается. Всё верно за рулём, мышь. Когда начался отхадняк, от чуда дистиного приступа отваги,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 Достать собственное я не могу, ибо оно осталось в другом мире, да ещё и в мёртвой зоне. Я проверял. Насчёт зеркала я, кажется, догадываюсь, Скивнул Джак. Но откуда ты знаешь про это, старейшину, если ни разу на Каппе не бывал? Слышал, как Харган рассказывал об этом Шилару. Благодарение всем высшим силам, его величество и после посвящения не утратил природной любознательности.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 Прислушавшись к разговорам пришельцев, я выучил некоторое количество общих потребительных слов. Для начала хватит. Доберёмся до пятого оазиса, а там поищем переводчика. Переводчика? Не смей верить услышанному, повторил Жак. В пятом оазисе переводчика сартанского на этот куфтийский? Вальшшёрник раздражённо нахмурился. Не валяй дурака. Ты не хуже меня знаешь, что в пятом оазисе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 Можно по желанию переключиться на любой язык, какой услышишь. Было дело, растерянно согласился шут. Только я не помню, чтобы при нашем разговоре присутствовали какие-либо крысы. А зато при нём присутствовал ваш придворный маг, который всегда готов поделиться с коллегами полезной информацией. Или ты полагаешь, я был крысой дольше этих 18 дней? Постой, мышь, а как мы его отыщем? Не я, не ты не знаем, как его зовут и как он выглядит. Его зовут Виктор. Но здесь-то его зовут Инас, и он рыжий, и всё, тоже у меня особая примета. Жак, ты обратил внимание на местных жителей? А я их видел. Разумеется, ты их видел и в Мистрали, и в Артане, и здесь у портала. Они почти поголовно смуглы и черноволосы, как мистральцы. Редко когда попадается русая голова и светлые глаза. Полагаешь, здесь такое же множество рыжих, что наш знакомец среди них потеряется. А дорогу-то знаешь? Разумеется. Ну а откуда? Прогресс планшет главнокомандующего хора и изучил карты. Ты даёшь, они ведь тоже на другом языке. Всё не так сложно, как ты думаешь, если только знаешь цифры. А там всё просто. На карте указан масштаб. Одна тройная закорючка равна 65 петелек с хвостиком. Вот здесь он кивнул на приборную панель. Есть счётчик, который указывает, сколько петелек с хвостиком проехала машина. Мы проехали почти 400, а осталось ещё чуть больше 1000. А вот здесь, добавил Жак, есть ещё один полезный прибор, который показывает, что за эти 400 петелек с хвостиком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 Так что успокойся и не нервничай. Мучительная смерть посреди пустыни тебе не грозит. Ты уже в состоянии управлять машиной. Я хотел бы тоже немного поспать. Термази вздохнул жак. Поменяемся. За одну бензин отдаём. Только учти, если что, я тебя разбужу. Как выглядит, если что, в твоём понимании? Насмешливо поинтересовался мышь.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 не существует в природе